13 марта 1943 года. «Сейчас субботний день, папа, идет дождь, к тому же и довольно холодно, так что я сижу у себя в постели в хоум укрывшись пуховым одеялом, и пишу тебе. Ужасно. Я поняла, что ничего не писала еще с кануна Рождества. Частично это из-за нашего переезда в Лондон, нашего спол в дом дяди Хью». Что принесло столько перемен в нашу жизнь, похоже, лишило меня свободного времени. Вот и неправда. Время было, только мне совсем не хотелось писать. С Рождеством все было окей, кажется. Роли Уиллс и Джули были от него в восторге, так же, как и Лидия с Невиллом. Но мне оно, по-моему, начинает наскучивать. Невил пытался подарить мне крысу, которая ему в школе надоела. Но кому бы могла понадобиться крыса, которую он выдрессировал? Я так и сказала». Поле он подарил лобзик, у которого, как мы знали, не было пяти зубчиков. Он просто не тратит карманные деньги на подарки. Ему одни только деньги и нужны. Есть люди, которые дают их ему, однако уже заметно зреет неодобрительное отношение к этому. Так вот, после Рождества мы поехали в Лондон, поскольку должны ходить на путманские ускоренные курсы машинописи и стенографии с тем, «Чтобы, когда призовут, от нас была хоть какая-то польза. Я до безумия мечтала, чтобы у нас было свое собственное жилье, но в конце концов пришлось жить у дяди Хью, потому что Пол уверяла, что ему так хочется этого, что она чувствует, как ему одиноко без тети Сип. Я ее понимаю. Если бы это был ты, я бы на месте Пола чувствовала то же самое, так что, конечно же, пришлось согласиться». У нас у каждой по комнате на последнем этаже, и своя отдельная ванная комната только приходится готовить в подвале, так что пока донесем еду до своих норок, все остывает. Зато можно кипятить чай в ванной, а это уже кое-что. Дядя Хью очень добрый, он разрешил нам покрасить наши комнаты и заказал для меня книжные полки, которые тянутся во всю стену, что хорошо, потому как комнату мне выкрасили не в тот желтый цвет, а перекрашивать ее уже охоты нет». Тетя Рэйч разрешила нам взять шторы из дома на честер террас поскольку у тети Сип их никогда наверху не было, и взяла нас с собой на честер террас чтобы выбрать. Она пообещала подогнать шторы под окна, что жуть как славно с ее стороны. Странно было возвращаться в тот дом, папа. Все в чехлах, вся мебель, и жалюзи спущены, и лампочки, чтобы свет зажечь, считай, не найти». Когда мы вошли, слабо пахнуло чем-то сырым и темноватым, как от отсыревших молитвенников. Все шторы были сложены у в кабинете, в чайные сундуки с наклейками. Откуда каждая... Ну, конечно же, мне запомнились только те, что висели в общей комнате. Громадная белая роза на зеленом блестящем ситце и полотенечная с синими птицами, которые были в моей спальне, пока я жила тут, когда ты на Зоу и женился, когда мне девять лет было». «Папа, я тебе не говорила, но, по-честному, то было самое разнесчастное время моей жизни. Я не верила, что ты вернешься забрать меня, понимаешь? Я думала, что они просто пытаются смягчить удар, когда так говорят. Я стащила полкроны у из сумки, чтобы купить билет на автобус и уехать домой, но потом вспомнила, что Элин забрала Невилла к себе домой и что впустить меня будет некому. Вспомнила я об этом в коридоре». Уже как дошла, а потом поняла, что ехать мне некуда, это было хуже всего. Я до того разозлилась, что хотелось все перебить и поломать, и я вытащила из бриговой трости упрятанный в нее стилет и бахнула им через проволочную защитную сетку по стеклу входной двери, чтобы разнести ее. Одно стеклышко все же разбило, но я заплакала, тут меня и нашли». Пришла тетя Речи, я легнула ее, заорала, что меня в ловушке держат, что деваться некуда, и жаль, что я не умерла. Теперь я понимаю, как по-доброму она отнеслась ко всему этому. Не наказала меня, хотя я этого слегка хотела. Хотела, чтобы все и дальше шло просто и плохо. Она отвела меня в кабинет Брига... Он находился ближе остальных комнат и прижимала меня к себе, пока я плакать не перестала, и рассказывала мне про то, что ты новобрачный, а у новобрачных бывает медовый месяц для того, чтобы они немного побыли наедине друг с другом. А потом она дала мне календарь. Я помню, у него еще сверху эмблема Timber Trades была, и отметила на нем тот день, какой был, а потом отметила день, когда ты домой приедешь — А еще дала мне красный мелок, вычеркивать дни. Их еще десять оставалось. Я тогда не смогла ей не поверить. В тот день она повела меня на очень грандиозное чаепитие в Гюнтер, всякие чаи со льдом и горячим шоколадом, и купила мне пакетик их особенных лимонных леденцов с собой. Я вспомнила обо всем этом, потому что шторы хранились в кабинете Брига, и на входной двери не осталось ни одного стекла. А вся она была деревом обшита». В тот вечер после чаепития в Гюнтер Дюша отрезала мне кусок полотна, чтоб я вышла для тебя чехол для пижамы, но вышивальщицей я была из рук вон, так чехол и не вышла. Короче, шторы с синими птицами мне точно были не нужны, и Пол, выбравшая белые розы, предложила мне взять голубые бархатные. Забавно. «Пап, ты был тогда во Франции, но тогда ты вернулся, и, в конце концов, конечно же, ты снова вернешься». Только на этот раз тебя нет долго, правда? И календарь мне тут не поможет. Легко может так случиться, что еще больше года пройдет. Я продолжаю писать это для себя столько же, сколько и для тебя, ведь это помогает мне помнить тебя. Я хочу сказать, больше помнить. Трудно еще и от того, что тебя нет так давно, уже два года и девять месяцев, от того, что хотя я, конечно же, много думаю о тебе, но, похоже, держу в памяти все меньше всякого про тебя». Перебираю эти воспоминания раз за разом, что все время чувствую, что чего-то уже не помню, как будто ты медленно уходишь от меня спиной вперед-вдаль. Это нестерпимо. Если люди именно про это говорят, что горе стало ослабевать, то я такого не хочу. Я хочу помнить тебя так же полно и четко, как в тот вечер, когда позвонил тот мужчина сказать, что ты пропал, как и тогда, когда Пипет доставил потрясающее письмо, которое ты написал мне и которое я храню в секретном ящике стола, какой мне пол дала. Ты помнишь, как ты снял пленку с моего горячего молока и съел ее? Я об этом часто думаю. Сегодня воскресенье? Вряд ли я писала, что в эти выходные Арчи здесь». что хорошо, потому как он со всеми ладит и ободряет людей, даже бедного дядю Хью. Кого ты, папа, по-моему, нашел бы ужасно изменившимся, стал таким тихим и суетным, все время что-то берет в руки и вновь на место кладет, словно удивляясь, что у себя в руке это обнаружил. И даже когда он улыбается или кто-нибудь шутит, взгляд у него напряженный и чуточку не от мира сего. По-моему, у него сердце разбито, а пол на днях сказала, что надеется, что он снова женится. Я бы сочла, что в его возрасте это очень маловероятно. Беда в том, что из-за войны мы не часто с кем-то видимся, и, конечно же, ни с кем из добрых и угасших, кто бы, с моей точки зрения, ему подошел больше всего. Однажды я не поехала домой. В общем, на самом-то деле несколько раз, на выходные. Но один раз я все выходные провела с Арчи. Это не специально, просто как-то само собой получилось. Он пригласил меня сходить с ним в субботу днем в кино. Если быть точной, он меня не приглашал. Так вышло, что когда вечером накануне он пришел поужинать с дядей Хью и нами с пол, и я сказала, что собираюсь посмотреть, что такое выходные в Лондоне, то должна признаться, что сказала, как было бы мило сходить с ним в кино. А он тут же сказал, что готов в субботу днем. Только потом, в пятницу вечером, когда вернулась в дом одна, поскольку Пол отправилась на вокзал Чаринг-Кросс встречать дядю Хью, все как-то, казалось, притихло. На меня легкая хандра напала, потому как забыла хлеба купить, и остался только очень черствый ломоть домой сыр по карточке, пока я в темноте пробиралась к окну шторку поднять, потому как эти дежурные по светомаскировке на случай воздушных налетов сущими дьяволами становятся, если видят в чьем-то окне свет. Орут, гаси свет прямо с улицы, а потом тебе в дверь звонят, чтоб еще раз о том же сказать. Короче, зазвонил телефон, я взяла трубку, это был Арчи. Он спросил, не помешал ли мне одеваться для вечеринки. «Какой вечеринки спросила я. Он ответил. «Я и не представлял себе, что вы остаетесь на выходные, если не идете в какую-нибудь компанию». Я объяснила, что никого не знаю, к кому бы могла пойти, и он сказал, «Пойдемте тогда в очень небольшую компанию вместе со мной. Берите такси и приезжайте ко мне на квартиру в любое время после семи». Ну, разве это не было добрым и ободряющим с его стороны?» Тут мне пол не хватало, потому как она лучше меня разбирается в том, что мне надо надевать на выход, но вообще-то у меня всего одно приличное платье и есть то, что Зоуи на Рождество подарила, из вельвета бутылочной зелени вместо поднадоевшего мне темно-синего, которое я уже целую вечность носила, с вырезом коры и рукавами по локоть. Оно делало меня чуточку взрослее, чем старое синее». Я подстриглась, чтобы избавиться от перманента, который и стоило дождю пойти начинал кудрявиться, да и нестерпимо было спать на этих ужасных железных бегуди, что ночью врезались в голову. Так что сейчас волосы у меня опять лежат прямо, как всегда было, а Поле подарила мне к Рождеству старую черепаховую заколку, которую отыскала в лавке со всяким старьем, так что на его все еще красивее, чем в описании. Обычно Поле помогает мне с косметикой, Так что самой мне пришлось несколько раз перепробовать. В конце концов, я только немного зеленые тени наложила. Я их у поле взяла. Они ей не идут. Так она не будет в претензии. И взяла ее темно-синюю тушь для ресниц, которую очень трудно наносить без того, чтобы щеткой себе в глаз не заехать. А еще губную помаду цвета призывный красный. Она отличная. Вот только сразу сходит, стоит мне только хоть одно печенице съесть». «Румянами я перестала пользоваться, потому как мое лицо становилось таким красным после того, как его оттираешь. На деле приходилось свет выключать и головой из окна свешиваться, чтобы вернуть лицу нормальный цвет. Он что-то вроде смеси защитного и ягодного пюре со сливками. Цвет для лица вовсе не подходящий. Пол. Правда, повезло быть такой писаной красавицей?» Арчи сменил свою старую квартиру на куда более прелестную, новую в Южном Кенсингтоне. Она в высоком темно-красном доме, выходящем на площадь, но внутри просто прелесть. У него есть граммофон, как у Дюши, с громадным раструбом, сделанным из чего-то черного с золотом, вроде папье маши, по-моему. И у него такие треугольные деревянные иглы, которые приходится заострять после каждой пластинки. Очень современно и порядком дорого, я бы сказала. Короче, Арчи слушал его, когда я приехала. Мы пили джин, в моем был лайм, пока он заканчивал слушать тот квартет Шуберта, который так обожает дюши. Обнимая меня, он сказал, что я выгляжу шикарно, так что по крайности обратил внимание». Он повел меня ужинать в местный, как он его называет, ресторанчик. Он оказался киприотским, где подают отбивные с барашка с рисом. А потом изумительный пудинг с маленькими обжаренными медовыми шариками и турецкий кофе. Надо быть осторожным и следить, чтобы гущу не выпить. Только мы вели интереснейший разговор про новую идею, носящую название «Государство благоденствия», придуманную человеком по имени сэр Уильям Беверидж». Примечание. Уильям Генри Беверидж – английский экономист и государственный деятель, сторонник фабианства и государственного регулирования экономики. Конец примечания. Суть идеи в том, что все станет справедливее и для всех окей с бесплатными школами, бесплатными врачами и больницами. По-моему, это исключительно благая идея, ведь благотворительность до того разношерстна и случайна – И хотя наша семья в сравнении со многими богата, большинство людей едва сводят концы с концами. Мы разговорились об этом, потому что я заявила, что когда заработаю деньги, то намерена половину их раздать бедным. Когда мне впервые пришло это в голову, Невил, узнав об этом, сказал, что эти деньги я могу ему отдать, поскольку он всегда бедный. Однако Арчи сказал, что все мы будем платить больше налогов. что и будет означать, что мы вносим свою долю. Он сказал, что, по его мнению, после войны даже консерваторы поймут необходимость большей справедливости и того, чтобы у всех имелись одинаковые возможности. Тогда и появится гораздо больше людей умных и полезных. Я спросила, социалист ли он, и он ответил, да, он социалист, хотя и не очень-то распространяется об этом в «Хоум Плейс», которое назвал «Оплотом Тори». сказал, что с великим уважением относится к мистеру Этли и надеется, что тот станет премьер-министром, что, по моему разумению, очень сомнительно, ведь мистер Черчилль так основательно популярен. После ужина Арчи сказал, что отвезет меня домой в Ледброк-Гроув. По пути туда спросил, ночью ли я дома одна. И когда я ответила, что да, сказал, что ему это не нравится и что, видимо, мне лучше у него остаться». Конечно же, это было бы куда веселей, так что я собрала свои вещички, пока он в такси ждал. Мы поехали обратно, и он приготовил какао с сухим молоком, которое, если сахару добавить, получится совсем не дурно. Но это он так сказал, я-то сама считала, что это изумительно». Потом спросил, нравится ли мне в Лондоне. Тогда я ему рассказала, что получилось не так, как мне представлялось». «Жить у дяди Хью — это совсем не то же самое, что было бы, имеем мы свое отдельное жилье». «К тому же, — сказала я, — мы поняли, что мало кого знаем вне семейства, и он этому посочувствовал. Я заметила, что он был, наверное, первым социалистом, с которым я познакомилась, что весьма хило, если учесть, сколько мне лет. Тогда он сказал, что завтра вечером поведет меня ужинать к своим друзьям. Он скульптор и живет с панкой. Встретил ее, когда воевал на гражданской войне в Испании против Франка. Арчи знал их еще до войны, потому что когда-то жил во Франции. Я спросила, знал ли он тебя, и Арчи припомнил, что, кажется, ты с ним знакомился однажды, когда останавливался у него, но он в этом не уверен. Потом он сказал, что нам лучше отправиться спать, потому как на следующий день предстоит много дел». То была пятница, и то был один из лучших вечеров в моей жизни. А самым лучшим в нем было то, что одним вечером все не ограничивалось. Впереди был целый следующий день. Утром мы позавтракали чаем с весьма подгоревшим тостом и мармеладом. И Арчи спросил, что бы я делала, если бы я была одна сама по себе. И я ответила, что провела бы утро на Чаринг-Кросс-Роуд, улице, где полно книжных магазинов, во многих из которых продают подержанные книги. Пол ни разу не захотелось сделать этого. Ей нравятся магазины, где есть всего понемногу. Арчи сказал, что мысль хорошая. Мы сели на автобус и поехали. Здесь Клэри остановилась. Вдруг неожиданно пропасть между тем, какой день она провела с Арчи и каким он у нее в душе отложился, показалась громадной. Он вроде бы не походил на тот, что был тогда, а если бы походил... она в рассказе о нем и до сих пор не продвинулась бы, даже описывая его своему отцу. Это сейчас, сидя в своей постели в home place, очень быстро записывая на бумаге слова, не поспевавшие за мыслями, она вновь полностью переживала часы безмятежной радости от просмотра и поисков среди рядов потрепанных книг, плотно уставленных на шатких прилавках книжных магазинов, от посещения галереи «Редферн», где Арчи обратил ее внимание на картины художника Кристофера Вуда, которым сам очень восхищался, от ленча со спагетти в итальянском ресторанчике, где мужчины ели с салфетками, заткнутыми за воротник под подбородком, от того момента, когда Арчи распечатал новую пачку сигарет, Потащил было одну из нее, а потом сказал «Прошу прощения, милая Клэри, хотите?» А она, переведя взгляд с предлагаемой пачки на исполненные дружеской заботливости глаза, покачала головой и сказала «Дядя Хью пообещал нам с ползолотые часы, если мы не станем курить до двадцати одного года». «Так тому и быть», — отозвался он. «А сколько вам сейчас?» «Мне восемнадцать будет в августе». «Еще три с половиной года. А, все время забываю, насколько вы юны. Семнадцать с половиной лет не особен э, и юна. Ну, разумеется. Что ж, по-моему, вы абсолютно великолепны для своего возраста». Он издал особый свой квакающий издавленный смешок, означавший, она знала, что он потешается, но не успела она обидеться, как он принялся еще больше подразнивать ее. «Великолепно», — повторил Арчи, — «я имею в виду быть все утро на ногах, иметь все свои зубы в целости, слышать безо всяких помех, да вы просто чудесная старушенция для своих лет». Тут так, если бы она запомнила только, как старина Арчи подразнивал старушку Клэри, это было бы знакомо и просто. Только сейчас, вспоминая об этом, она обнаружила, что и кое-что другое явилось». и продолжает являться с растущей ощутимостью всякий раз, когда она мысленно прокручивает эту сцену. Это не могло быть воспоминаниями, потому как тогда она их вовсе не заметила. Тут должно быть воображение ее разыгралось. Обращает что-то подлинное, что происходило во что-то еще. «Прошу прощения, милая Клэри, хотите?» И потом перевод взгляда с сигарет на его глаза, бледно-серая, ласкающая, пристально устремленное на нее. Вот к чему она то и дело возвращалась, и каждый раз верное звучание его голоса, выражение глаз, то, как дрогнули его длинные узкие губы, но не дотянули до улыбки, все отчетливее врезалось в память, принося с собой целый вал ничем не запятнанного счастья, такого сияющего, такого полного, что все остальные чувства к ней пропадали. Приходя в себя, она вновь обращалась к этому чистому, неистовому счастью, бывшему целиком новым для нее. Во всей жизни своей не могла она припомнить ничего схожего с этим, а ведь иногда было такое, что ей казалось, что она счастлива, а то и вовсе о том и думать не могла бы. Только потом ей хотелось еще больше его, и она снова проигрывала ту же сцену. Тогда она ничего не чувствовала, а если и что-то, то едва заметная привязанность к Арчи. признательность за то, что обращается к ней как ко взрослой и предоставляет возможность выбора, то ли взять сигарету, то ли нет. Но вот с выходных проходили недели, и она стала осознавать, что в тот момент познала нечто новое и странное, будто тогда на долю секунды чувства подсказали, что надвигается нечто, способное сбить ее в беспамятство отправить, нечто проворное и сильное, как приливная волна, Ей как-то удалось от этого увернуться. «Я купила великолепные книги», — писала она. «Все читанные, так что, может, ты их и читал. Романы «Утерянный горизонт» Джеймса Хилтона про Тибет, «Смерть героя» Ричарда Олдингтона про Первую мировую войну, «Спаркинброк» Чарльза Моргана и Эвелина Фанни Берни. Потом купила пингвинское издание «Серого волка», о человеке по имени Мустафа Кемаль и письма Китса, а еще тоненькую книжечку стихов Хаусмана. На этом пришлось остановиться, потому как больше мне было нести не под силу. А Арчи, который был в форме, говорит, что есть закон, не позволяющий флотским офицерам носить бумажные свертки и пакеты. «Полагаю тебе, пап, об этом было известно». «Вечером Арчи повел меня ужинать к скульптору и его жене-испанке. На самом деле она ему не жена, но они живут вместе. Он весьма стар, я хочу сказать, старше тебя и Арчи. И он еврей, почему и уехал из Франции. Ему сначала пришлось отправиться на остров Мэн, и Терезе тоже, потому что они иностранцы. Она темная и совсем не худая, скорее пленительная, я бы сказала, плодоносная». У нее длинные позванивающие серьги, и она напомнила мне черемуху. Длинные серьги кольцами мне нравятся. Жаль, что их больше не носят. Тереза приготовила поразительное блюдо из меди, риса и курицы. Рис был желтым, запах и вкус у него были изумительные. А еще мы пили вино. Живут они в одной большущей комнате, в которой есть духовка со стеклянной дверцей. Луис так его зовут. Луис Качинский. «Самое интересное, что они коммунисты. Это здорово волновало, ведь до этого я ни одного не встречала. Луис принадлежит какой-то организации, именуемой Союзом Залог Мира, но, несмотря на это, полон желания, чтобы мы воевали вместе с русскими». Арчи подшучивал над ним, мол, война сразу станет делом правым, если ее ведут русские. А Луис объяснял, что взгляды его изменились после сообщения о том, что немцы творят с евреями в Польше и вообще повсюду. Он сказал, что они стараются уничтожить их всех до единого, но ведь они не смогли бы такого сделать, правда? «То есть нельзя же убить весь народ целиком, это же должно быть тысячи и тысячи людей». «Как они смогут такое, даже если они настолько злодеи, что хотят этого?» Я спросила Луиса, верующий ли он еврей, и он ответил, что нет, но от этого не перестал чувствовать себя евреем, как англичане не перестают чувствовать себя англичанами, если они не протестанты. Говорили в основном он и Арчи. И Луис говорил с лихвой больше, чем Арчи, а я просто слушала, а Тереза шила». У Луиса нога искалечена, как у Арчи, только его в Испании ранило. Арчи сказал, что они могли бы меж собой скачки на трех ногах устроить, но не знает, что это такое. Арчи спросил, над чем Луис сейчас работает, и тот рассказал, что забросил скульптуру, потому что заказов нет, да и материалы достать нелегко, и занялся рисованием. «Энциклопедия рук», — сказал он. «Показал нам целую серию рисунков, в основном углем, рук». сомкнутых, стиснутых, молитвенно сложенных, играющих на фортепиано, просто лежащих на столе, иногда кисти с стороны, иногда ладонями вверх, руки не одного и того же человека, а самых разных. Не все были нарисованы углем, некоторые карандашом, а некоторые тушью разных цветов. А Рисунков были десятки, а порой он на одном листе делал несколько. Арчи... Их целую вечность разглядывал, но я заметила, как Луис все время следил за ним, чтобы понять, о чем Арчи думает. И я видела, что ему было не все равно. Время от времени Арчи спрашивал его, чьи руки были нарисованы, и Луис пояснял. «Пианист, хирург знакомый, женщина в бумажной лавке, соседский ребенок, любой, кто мне свои руки выставлял». В конце рассматривания Арчи заявил, что рисунки ему понравились чрезвычайно, что это новый вид портретной живописи. Когда мы уходили, было уже весьма поздно. Мистер Качинский обнял Арчи, потом тряхнул его хорошенько и сказал, «Ты бы приходил ужинать, по крайности, хоть раз в неделю. Ты — моя публика из одного человека». Тут она опять остановилась, вспомнив, как Арчи взял ее за руку на темной улице, как шли они по Кингс-роуд в поисках такси, а оно все не появлялось и не появлялось, пока они так далеко ушли, что Арчи сказал, мол, проще было бы до самого дома дойти. Он рассказывал ей про Луиса, кто, оказалось, был венгром, и Терезу, которая, оказалось, не вышла за него замуж, потому как была замужем, когда Луис с ней познакомился... Но муж, случалось, избивал ее, и тогда Луис похитил ее и увез во Францию. У них был ребенок, но он умер, а больше она иметь не может, но, по словам Арчи, они счастливы, вместе и хорошо устроены. Луис, может, и требователен порой, но ей нравится ухаживать за ним. Наполовину она выслушивала это, а наполовину просто наслаждалась прогулкой по темным пустым улицам с хромавшим рядом Арчи. «Значит, это ваши первые коммунисты», — сказал он, — «не очень-то отличаются от других людей». Она написала, «Ой, между прочим, папа, он с тобой не встречался и очень сожалел об этом. Сказал, что с удовольствием встретится с тобой после войны. Подумалось, это было мило с его стороны. Это было не совсем то, что ей хотелось сказать. Она поняла». Мило с его стороны было не то, что он хочет с папой познакомиться, более чем мило было то, как он за само собой разумеющееся принял, что после войны отец окажется жив и с ним можно будет встретиться. Порой в этом сердце подводило ее, теперь казалось, что так много времени прошло, как он пропал, и так долго еще, кажется, до того, как войне, возможно, конец настанет. Люди говорят про Второй фронт, то есть про вторжение во Францию, но с этим ничего не происходит, а даже если и произойдет, то не будет концом войны, хотя может стать началом конца. «Как это выразился не так давно, мистер Черчилль? Не начало конца, но, по-видимому, конец начала». Точно она не помнила. Ужас в том, что уже давным-давно ее буквально тошнит от того, как семейство слушает все выпуски новостей подряд, а потом обсуждает то, что услышали и прочитали. Больше ей писать не хотелось. На следующий день они с Арчи ходили в Ричмонд-парк, потом пообедали у него в квартире консервированным стейком и пудингом из почек. Абсолютно изумительно, подумалось ей». Потом Арчи повел ее в кино на Оксфорд-стрит, где шли старые французские фильмы, и они смотрели «Конец вечера» с Жаном Габеном, который она раньше не видела. Чудесный фильм, и она подумала, что ходить на французские фильмы – возможно, лучший способ учить французский язык. Когда они зашли в угловой дом у мраморной арки поужинать пораньше, она спросила Арчи, что он об этом думает. «Думаю, идея была бы отличной, если бы вы обе учились еще чему-нибудь помимо скорописи и машинописи», — ответил он. «Поле следует заняться рисованием. Если бы она ходила в художественную школу по вечерам, к примеру, так встречалась бы со своими ровесниками». «А я как же», — подумала она, но ничего тогда не сказала про это. Вместо этого неожиданно для самой себя произнесла. «Поле красавица, она просто выйдет за кого-нибудь замуж, по-моему». Не думаю, что ей хочется быть художницей на самом-то деле. Он тогда ответил: она красива, на дива, не могу не признать. А она спросила: считает ли он, что красота или привлекательность важны? И он ответил, что этому есть свое место. Но есть то, что не позволяет этому стать мерилом смертельного рода, сказал. У всех разные представления о том. что составляет, будь то красоту или привлекательность, или как это ни назови. Это один из маленьких фокусов природы ради сведения людей в пары, но, с другой стороны, не могу себе представить, что прыгну за борт за дамой, у которой четырнадцать колец вокруг жирафоподобной шеи. В тот день за завтраком они просматривали в Экспресс рубрику «Хотите верьте, хотите нет». Это не считается. Так делают, потому что это модно. как жесткие корсеты у нас или бинтовка ног, как в Китае делают. Я же говорю о том, какие люди изначально есть. Впрочем, надолго они такими не остаются, верно? Разумеется, вы правы. Дама-жираф не пример. Отлично, Клери. Но ну вот, к примеру, вы не так давно сделали завивку. Должен сказать, с прямыми волосами вам гораздо лучше. И, коль скоро мы заговорили об этом, не думаю, что на самом деле вам идет красить чем-то лицо». «Это потому, что вы против косметики». «Нет, я считаю, что некоторым людям она идет». «Поле выглядит красиво, и хоть пользуется она ею, хоть нет». «Верно, с этим я согласен, но она ей не нужна». «Вы хотите сказать», — выговорила она, вдруг почувствовав себя довольно беспомощной, «что есть два вида людей, кому не стоит ничего делать, ужасно красивые и такие, как я». Настала недолгая тишина. Они сидели друг против друга за небольшим столиком с мраморной столешницей, и она чувствовала, как наворачиваются на глаза горячие, разнесчастные и кошмарные слезы. «Клэри, мне не хотелось бы, чтобы вы в чем-то были другой. Вы мне нравитесь в точности, какая вы есть. Для меня вы выглядите именно так, как надо». Значит, у вас должно быть плохой вкус в оценке людей, высказала она со всей грубостью, на какую осмелилась. Ну, это рисковато. Позвольте мне напомнить вам. Уверен, что мисс Мелимонт не приминула бы это привести, поскольку пари по держу. Вы его не читали? Что сказал Конгриф Или вложил в уста одного из своих героев, словом, мужчина женщине, что ей следует также восхищаться им за красоту, какую восхваляет он в ней? как если бы он сам обладал ею. Вбейте себе это в головку и запомните хорошенько. Ненадолго она воспротивилась этому. Вы хотите сказать, что ей следует восхищаться им за его умение так тонко различать? Знаете, по-моему, вы просто стараетесь быть тактичным или что-то еще. Папа сказал однажды, что я красавица, и я на чуть-чуть с дуру едва ему не поверила. Потому что, как вам известно, он обладал ужасно хорошим вкусом во всем, только на самом деле он всего лишь старался, чтобы я чувствовала себя, ну, скажем так, менее заурядной. Она подняла взгляд. Он внимательно смотрел на нее. И ему это удалось? Я же сказала, на чуть-чуть. Мне не хотелось, чтобы вы думали, будто я завидую, пол. Или зло на нее таю за то, что она так хороша, что глаз не оторвешь. Просто иногда жалеешь, она пожала плечами. Мол, дело-то обычное, но вы-то понимаете? Я говорю, людям придется уповать на мой характер, разве не так? А он, кстати, ничуть не лучше, чем у Пол, наверное, даже хуже. По сути, только у заурядных людей характеры должны быть лучше, чтобы возместить их заурядное обличье». Клэри умолкла, но Арчи продолжал слушать, и она сказала, «Раз, когда Невиллу... «Лет шесть было, я играла с ним в игру, где надо было сказать, какой ты больше всего хочешь быть. И я сказала, что хочу быть доброй и смелой, а Невил глаза вытаращил, будто я вопиющее вранье сказала, а потом глянул на потолок и сказал, что он хотел бы стать богатым и красивым. И я тут же почувствовала, что и я хотела того же, если по правде просто выдумала другое, чтобы звучало пристойно. Вот он сидит, смотрит, как она снова в своих мыслях путается». Только на этот раз не как в прошлый, на этот раз его глаза, которые, кажется, способны понять и выразить так много, устремлены на нее с выражением, которое ей нестерпимо. В один жуткий миг у нее мелькнула мысль, что ему жалко ее. Представить такое было для нее до того унизительно и отвратительно, что она тут же решительно прогнала ее. А высказала вот что. По мне у вас какой-то до крайности расчувствованный вид. О чем вы думаете, скажите на милость? И он тут же ответил, сдерживаюсь, чтобы не рассмеяться. Тогда она была до того признательна ему за это. Люди уж точно не жалеют того, над кем стараются не рассмеяться. Что смогла безо всякого смущения сменить тему? «А ко мне попросила она, все, что вы про бордели знаете. Про них, похоже, только в очень старых книжках пишут. Они по-прежнему существуют?» Вы же знаете, как наше семейство относится ко всякому такому. Они просто об этом не говорят, так что я все еще не в курсе». Только иногда, как сейчас она сидела в постели, укутав плечи в пуховое одеяло, то, что она так ненадолго ощутила, заметив то второе выражение лица Арчи, возвращалось, и волна унижения жаром обдавала ее. «Если только когда-нибудь он начнет ее жалеть, это будет конец всему». Это было бы наглостью до того основательной, что я никогда бы от нее не оправилась, записала она в дневнике, не успев удержать себя, а потом в смятении перечитала. Вот уж точно, ей не хотелось, чтобы папа это прочел, потому как, вообще-то, фраза никак не вязалась со всем остальным, про что она писала. А с другой стороны, именно она казалась ей весьма интересным и зрелым высказыванием, Таким, от какого в душа она не считала себя вправе отмахнуться. В конце концов, она тщательнейшим образом стерла и зачеркала написанное в дневнике, а потом переписала фразу в записную книжку, которую Пол подарила ей на Рождество. «Записывать все, что сгодилось бы для замыслов книг».